Глава двадцатая Кимура вздохнула и иронично посмотрела на меня. «Да пожалуйста». Она открыла коробку, и я заглянул внутрь. Коробка была забита пачками денег. «И откуда у вас такая крупная сумма?» — указал я на содержимое. «Разве я вам обязан отвечать?» — хитро прищурилась тихая акула. «Вы же не признались, откуда Порше? С чего это я должна говорить, откуда мои деньги? Предположим, в карты выиграла». «А, ну тогда все сходится», — кивнул я. «Это же был крупье, тот, кто передал вам это. Кожаная куртка, бритый череп — это их обычный облик». «Вы невероятно прозорливы, Ханзо-сан», — улыбнулась Кимура, подыграв мне. И я понял, что сейчас из нее и слова не вытянешь, если только застать на месте преступления. Но мне кажется, это будет не так-то просто. Так что же она скрывает? Имеет ли она отношение к тому, что готовится на яхте? А то, что там произойдет покушение на Фудзивару, я уже не сомневался. Ведь Якудза не отказывается от своих планов и пользуется представленными возможностями. К тому же, если она отвечает за снабжение всем необходимым корпоратива и работает на Якудзе, ей не составит труда протащить на яхту что-нибудь не такое габаритное, как недавно обезвреженную бомбу. И если я прав, а вероятность этого очень высока, назревает следующий вопрос. За что она получила деньги? Или другими словами, что она уже протащила на яхту? Мы еще раз обменялись взглядами с тихой акулой, и затем я позвонил Ютару. Через полминуты он подошел к Порше со стороны пассажирского сиденья, а Кимура Кота повернулась к нему, опуская стекло и кивнула. «О, здравствуйте, таинственный друг из Якудза!» Ютару замялся, насупился, но ничего не сказал, лишь кивнув в ответ. Он жевал жвачку, чтобы сбить перегар. Кимура повернулась ко мне, многозначительно посмотрев своими серыми глазами. «Ну что ж, Ханзасан, Засан, раз допрос окончен, сможете отвезти меня домой?» «Хорошо», — ответил я, — «только надо пропустить моего друга». У Порше было две двери, поэтому, чтобы попасть на заднее сиденье, нужно было откинуть кресло переднего. «Да без проблем», — ухмыльнулась Кимура, выйдя из салона. Затем вопросительно взглянула на Ютару. «Прошу, Сятей-сан, или как там у вас говорят?» Сятей в иерархии Якудза означал «младший брат». Надо отдать должное, осведомлена она неплохо об этом. Притом поймал себя на мысли, что она опустила Ютару до младшего звена в клане Якудза. Виртуозно подколола. Поэтому Ютару и запыхтел, натужно сдерживаясь от резких слов. Через 20 минут пути и нахождения в небольшой светофорной пробке мы подъехали к нашему дому. Почти всю дорогу Кимура молчала, бросая пустые, ничего не значащие фразы, то о пробках, то о погоде. Я же лишь кивал в ответ, не включаясь в разговор. Проводив взглядом тихую акулу, скрывшуюся в подъезде, я повернулся к Ютаро. «Ну вот, она не созналась», — сказал я ему. «Очень хитрая и осторожная», — ответил приятель. «Я попробую пробить ее по своим каналам, но ничего не обещаю. Если она не афиширует себя, то найти будет очень сложно». «Я не прошу тебя об этом, дружище», — ответил ей Ютару. «Ты, главное, себя береги». Задумывался, что она сама может кого угодно пробить по своим связям, если уже не сделала этого. «Это если она в Якудза, ответил Ютару, когда мы вышли из машины. «Или в спецслужбах», — добавил я, понимая, что и это возможно. Но доказательств не было. А с одними догадками в службу безопасности компании не пойти, как и в полицию. Тем более, если Кимура работает не на конкурентов, а на стороннюю организацию. Буду наблюдать за ней дальше. Завершился вечер спокойно. Дождались доставки, поели рис с говядиной в соевом соусе и японскую пиццу Оканамияки. Хотя пицца не очень понравилась, слишком много вбухали майонеза. Я же сторонник более легкой и натуральной еды. А чуть позже я услышал из соседней комнаты храп Ютаро. Мне же ничего не оставалось, как последовать его примеру и лечь спать. На следующий день я, да и мои коллеги увидели совершенно другого Дзеро. Во-первых, он пришел на работу раньше всех, что и поведало нам Майока в перерыве. А во-вторых, все время молчал, много работал и общался со всеми уважительно. Даже мягко упрашивал, чтобы мы выполнили свой объем задач, уложившись до конца дня. Если бы мне сказали взять календарь и описать каждый свой день в офисе... Этот я бы назвал серый, монотонный и обильно сдобренный вкрадчивым лепетом наставника. Вот так незаметно и наступила пятница. День корпоратива, который должен состояться сегодня вечером. Предпраздничное настроение царило в пространстве офиса. Все очень ждали, когда же этот дьявольски скучный день закончится и наступит вечер. Особенно нетерпеливыми были девушки. «Если для нас этот день не отличался по нагрузке от остальных, то Дзара носился по этажам корпорации, как угорелый». Оказалось, что Кимура была в это время уже на яхте, проверяя, все ли доставили для праздника. Поэтому на наставника упал весь объем работы руководителя отдела снабжения. Вот Зара, приняв звонок из другого отдела, в очередной раз выдохнул и взмыленный выбежал из офиса. А я поняла, что за вспышка вчера случилась у Дзеро, отвлеклась от своего монитора Майока, окинув нас торжествующим взглядом. «Вспышки бывают на солнце, Кагава-сан», — оскалился Сузуму. «Ой, не умничайте, Кашемира-сан», — язвительно ответила Майоко. «Вам это не идет». «Опять ссоритесь?» — встрял я в нарастающий конфликт. «Так многоуважаемый Кашемира-сан первый начал» ответила Майока, бросая в его сторону злобный взгляд. «Это вам в оскорблениях нет равных, Кагава-сан», хмыкнул Сузуму. «Я же всего лишь защищаюсь». «Так Кагава-сан уже столько практикуется», ответил Тайоми. «На кроликах», покосился в сторону девушки Сузуму. «Да ну», огрызнулась Майока, «вы не похожи на кролика Кашемир-сан, скорее как подобная мышь» хонзу смотрите, еще одно оскорбление!» — посмотрела на меня Сузуму. Видно, в эту беседу они и меня хотели завлечь, но я не поддержал ее, сокрушенно покачав головой. Они два сапога пара. «Это не оскорбление, а констатация факта», — ответила Майоко. «Может, хватит?» — внезапно рыкнула Юдзо. Все удивленно уставились на Тихоню, и я в том числе. «Коллеги, уже достали ваши склоки, каждый день ругаетесь!» Уже тише пролепетала Юдзо, смущаясь и нервно поправив очки на переносице. «Икута-сан!» — восхищенно вгляделась в свою подругу Майоко. А это было, хм, неожиданно и просто шикарно! Вот таким тоном и надо разговаривать с мужиками и добавить немного яда, и чуть строже!» «Ах-ха!» воскликнул Тайоми. «Сейчас вы научите девушку, что она всех своих парней распугает!» «Что вы имеете против нормального живого общения, Накамура-сан?» Майоко критично посмотрела в сторону Тайоми. «Это точно лучше, чем общаться по чатику, кто и сколько слизней укокошил!» «Прицепились живы к этим слизням!» — ответил Тайоми. «Так больше с вами и поговорить нечем. Пожало пожала плечами Майоко. «Ну, почему же?» «Хорошо!» — кивнула Майоко. «Какое у вас хобби?» «Я еще модельки собираю, склеиваю их по частям», смущенно пробормотал Тайоми. «Ути-пути, модельки, какая прелесть!» пролепетала Майока, а затем рыкнула. «Подрастите сначала на Камурсан, а потом влезайте во взрослые разговоры». Я украдкой поймал взгляд Тайоми. Он посмотрел в сторону Майока оскорбленным и влюбленным взглядом. Судя по всему, ему нравились властные язвительные женщины, и Майока идеально вписывалась в образ его подруги жизни. Вот только он, думаю, выбросится из окна уже через неделю после свадьбы, если уж какими-то судьбами она свершится. Слишком ранимая у него психика, не выдержит она такого концентрированного яда от этой особы. «Ладно вам ругаться. Кагава-сан, лучше расскажите, какое платье вы сегодня оденете на праздник». Обратился я к девушке, которая уже перешла в нападение и готова была морально уничтожить нашего геймера. «А, спасибо, что напомнили, Ханзасан. сан Майока будто ждала этот вопрос. «Оно прелестно. Долго же я выбирала и, наконец, купила. Благодарю, что выручили». Майока улыбнулась мне, и я тоже ответил ей улыбкой. «Отдадите, когда будет удобно», — успокоил я девушку. «Пока не к спеху». «Хорошо», — кивнула Майока и затрясла кулачками. «Ох, это рвемся же мы скоро!» «Опять как в прошлый раз», — ухмыльнулся Сузуму. «Выпивка на скорости, пошлые танцы?» «Пошлые танцы были в ваших фантазиях, Кашемира-сан», — огрызнулась Майока. «А это ромба, между прочим». «А ну-ка поподробнее», — подключился я к беседе. «Чем еще занималась Кагава-сан на прошлом корпоративе?» «Не смейте, Кшмира-сан!» — Майока показала кулак Сузуму. Но тот широко улыбнулся в ответ. «Когда половина сотрудников разошлась, — тихо ответил он, — Кагава-сан начала приставать, вы даже не представляете, что там началось!» «Я же вас предупреждала!» — вскрикнула густо покрасневшая Майока, схватив со стола то, что попалось под руку, а именно небольшой степлер. «Ого!» — воскликнул Сузуму, защищая лицо папкой документов. «Это что-то новенькое!» Степлер ударился ему в плечо и отскочил, падая на пол. «Ой, больно!» — почесал Сузуму ушибленное место, удивленно уставившись на Майоко. «Если не остановитесь, кашемира сам будет еще больней!» — прошипела Майоку. «Хорошо, но прежде я расскажу...» Залетевший в офис Дзэру с несколькими толстыми папками документов в руках прервал увлекательную беседу. «На сегодня это все», — он быстро разложил по столам задания. «Здесь совсем немного. Я отпускаю вас пораньше. Сегодня же праздник, как-никак». «Ура!» — крикнул Сузуму, и все его поддержали. Справились мы за два часа до окончания стандартного рабочего дня. Но ведь сегодня день нестандартный, поэтому все сорвались по домам, договорившись встретиться на причале. Кимура Кота попыталась успокоить начинающие шалить нервы. Когда такое с ней случалось, в любой критической ситуации она оставалась хладнокровной и сосредоточенной. Эмоции на второй план, на первом месте выполнение задачи. Но сейчас это было нечто другое. Как бы она не отгоняла мысли, что является прямым соучастником массового отравления, они все равно сидели у нее в голове, укореняясь и заставляя сердце биться чаще. «Я на месте. Уже накрываем стол». Услышала она мужской голос в миниатюрном динамике, встроенном в ухо. «Твой выход». Она прошла охрану, кивнула тем, с кем была знакома. Сопроводила двух грузчиков, которые несли ящик с вином. Три бутылки были помечены особыми знаками, о которых прекрасно знал один из официантов Кино Сито Работали с ним в связке. Он же являлся ее координатором, рассказывая, что творилось в зале. Он же докладывал напрямую Якут за ходе подготовки и о ее проведении. И, конечно, он свяжется со своими, когда все будет окончено. Вот грузчики доставили ящики в каюту. Затем она нашла в одном из них те самые три бутылки, помеченные желтыми крестами. Белый шум, без цвета, без запаха. Через три минуты вызывает мгновенный паралич, а потом останавливается сердце. Не оставляет следов. Но дьявол! Руки у нее вновь задрожали, когда она нашла в ящике те самые бутылки и поменяла их с теми, что были на столе. Какое она имела право распоряжаться чужими жизнями? Зачем она это делает? Да и плевать, что ей угрожали расправой. Решили воспользоваться ее прошлым, мы собрали компромат. Так и превратили ее в агента. Конечно, она хотела жить нормально и не хотела в тюрьму. Но погибнут десятки людей, которых она хорошо знает. Погибнет владелец корпорации и его семья. «Кимура-сан, вы скоро?» Раздался голос сзади, и она вздрогнула. На пороге стоял начальник отдела безопасности. «Ух, как вы меня напугали, Мидзуки-сан!» Вздохнула она. «Что-то случилось?» Тут Фудзивара-сан просил собрать руководителей всех отделов, пояснил Мидзуки-судзию. «Сейчас он будет говорить речь». «Пойдемте», — кивнула Кимура-кото. «Я готова». Она оглянулась на бутылки, Скоро должен прийти Шиджеру и отнести яд на стол владельца корпорации и его семьи. Когда несколько сотен сотрудников компании собрались в огромном зале ресторана, на верхней палубе на небольшую сцену вышел Фудзивара Киоши. Властный, но добрый взгляд и отличный черный пиджак с золотыми запонками, характеризующий его статус. Ему зааплодировали, и он вскинул руки, приветствуя нас. А затем он поправил небольшой микрофон на шее, подтянул его ко рту и начал свою речь. «Этот год был непростым, но мы справились со всеми вызовами. Конкуренты говорили нам «не сегодня». Ну а мы, вопреки всему, шли вперед, завоевывая сердца наших клиентов». «По итогам года я собирался выделить один отдел, который будет поощрён премией. Но...» Он сделал многозначительную паузу и затем продолжил. «Наблюдая, с какой самоотверженностью работает каждый из собравшихся здесь, понимаю, что мы не просто команда. Мы одна большая дружная семья, которая подставит плечо своему собрату в трудный момент». Я уверен, что Fuji Corporation еще только достигает своего расцвета. Все еще у нас впереди. Вновь разразились аплодисменты, и Фудзивара поднял руки, требуя тишины. А теперь я хотел бы в честь пятидесятилетия корпорации сделать шикарный подарок каждому из вас. Я принял решение списать все штрафы за прошлые и текущие месяцы. Благодарю каждого за работу. «И приятного отдыха!» Все собравшиеся бурно зааплодировали. Я же улыбнулся находчивости владельца корпорации и еще раз оглядел счастливые лица своих коллег и рядом находящихся сотрудников. Какой же умный ход! Люди радуются, что им возвращают их же заработанные деньги. В этом зале перед сценой уже были накрыты большие круглые столы, за которыми расположилось руководство корпорации, а самый главный стол, вокруг которого суетились официанты, находился впереди перед небольшой сценой. Фудзивара вернулся к своей семье и сел за стол. Я заметил радостную Мико в том самом малахитовом платье. Она похвалила дядю за его великолепную речь. Рядом сидела супруга Фудзивары и его младшая дочь». Столики хорошо просматривались с нашей фуршатной зоны для остальных сотрудников. Многие уже трескали за обе щеки разнообразные закуски и запивали их шампанским и красным вином. Мы же только подошли к столу. «Говорят, что скоро выступит секретная поп-звезда», — защебетала Майока в красивом поблескивающем бежевом платье с глубоким декольте, в которое то и дело заглядывал Тайоми. Да и Сузуму, нет-нет, да облизывался на девушку, словно кот на сметану. Будто не ругались они еще недавно, и не было у него к этой девушке претензий. «Вообще, программа на юбилей будет отпадная», — продолжала Майока, поправляя бретельку и невзначай колыхая груди. «Танцевальные коллективы, комики и специально приглашенная звезда. Тони Робинс, представляете?» «Даже не представляю, сколько он денег стоил нашей компании», ответил я, ища глазами Кимуру Рукота. «Она только что была здесь, а сейчас пропала». «Куану Кун не все измеряется в деньгах», — скривилась Майоко. «Просто Фудзевара-сан общается с ним лично, они друзья». «Это опять твои надуманные слухи, Майоко-тян», — улыбнулся Сузуму, на котором был строгий черный костюм. «Я просто спрашиваю, не сердись». «Это правда», — обиженно надула губы Майоко. «Да, я тоже слышал», — ответил Иори. «Йо», — сказал Тайоми. «А я где-то интервью с Робинсом смотрела, где он упоминает нашего босса», — ответила Йодзо. «Да ну». Я уже не слышал, о чем они говорили. Вдруг я увидел Кимуру. Она спешно покидала зал, и лицо ее было совсем не радостным. Что-то явно стряслось нехорошее. Я последовал за ней, чувствуя легкое волнение. Увидел, как Кимура зашла в каюту, затем тихо подкрался к открытой в одну из кают двери. «Бабах!» — что-то хлопнуло в помещении, и я услышал звон стекла. «Еще раз!» «Пора!» — я залетел в каюту. Кимура-кота что-то искала в ящиках, проверяя бутылку за бутылкой. В углу на полу лежали бутылочные осколки — и расплывалась большая красная лужица. «Не может быть, ты же была на столе!» бормотала Кимура себе под нос. Я кашлянул в кулак, подойдя к начальнице чуть ли не вплотную. Она аж подскочила от неожиданности. «Так и знал, Кимура-сан, я сразу перешел в наступление. Получается, что вы внедренец от Якудза!» «Это не то, что вы подумали, Ханзу-сан!» Кимура еще сильнее побледнела, и у нее задрожали губы. я позову охрану», — ответил я. «Меня вынудили это сделать», — быстро затараторила Кимура. «Меня шантажирует Якудза, я у них на крючке, понимаете?» «Планировалось отравить Фудзивару-сан и его семью, также и нескольких топ-руководителей, но я не могу так», — всхлипнула она. «Я не хочу никого убивать, пусть сажают меня в тюрьму». «Что вы искали?» — резко спросил я. «Яд?» «Ну же, отвечайте!» «Две бутылки с ядом я разбила», — забормотала Кимура. «Но третья, последняя исчезла. Ее нигде нет». Кимура выпучила глаза в сторону стола, где редком стояли бутылки на вынос. «Она стояла там!» — дрожащим пальцем показала она в ту сторону. В это время кортизол забурлил в крови, и вокруг все изменилось. Переход произошел мгновенно. И вот я уже все вспомнил. Зал официантов и бутылку с красным вином, которую ставил на стол один из них. И улыбка его мне очень не понравилась. «Я тоже там!» — выдохнул я. Кимура охнула, а я уже выбежал в коридор. Надо успеть, во что бы то ни стало! «Скоро будет сюрприз, Мико!» Помнишь, я тебя спрашивал, выступление какого артиста ты хочешь увидеть на корпоративе? Улыбнулся ей дядя и кивнул одному из официантов, который поставил на стол бутылку с вином. Да, спасибо. Откройте, пожалуйста. Официант кивнул, взял в руки штопор, а затем тихо хлопнул пробкой и разлил по бокалам вино насыщенного бордового цвета. Ты серьезно? воскликнула Мико. Моя любимая группа. «Именно!» — расплылся в улыбке дядя, кивнув на ее бокал. «Попробуй. Кстати, самое лучшее вино в Токио. Уверен, что ты такое еще не пробовала». Хм, а дядя умел заинтриговать. Мико взяла бокал, посмотрела на свет. Да, завораживающий насыщенный цвет. И в то же время немного жутковато кровавый. Она поднесла бокал к губам, Я залетел в зал и увидел объемную картину. Початая отравленная бутылка с вином на столе владельца корпорации. Тот самый странный официант уходил от стола Фудзивары, пряча злорадную хмылку. А вот и Фудзивара берет бокал в руки. Уже рядом. Я готов закричать, что нельзя это пить. В этом вине яд. А затем перевел взгляд на Мико с ужасом глядя, как она делает глоток отравленного вина.